Глава 136. Финансовый бог. Новость о предстоящей поездке на море невероятно вдохновила команду. При этом нас с Ростиком атаковали вопросами: кто едет, можно ли вместо поездки получить деньги, а можно ли поехать не в этот раз, а в другой, допустимо ли взять с собой мужа или передать приглашение в поездку другому брокеру. Я сразу сел писать регламент про путешествия, чтобы на будущее зафиксировать все правила игры. Брать в поездку мы решили брокеров, которые закрыли сделку в этот рекордный месяц, а также руководителей, отделы которых выполнили свои планы по продажам. Помимо продавцов, я предложил присоединиться к путешествию ребятам из отдела маркетинга, разработки и ипотеки. У некоторых не оказалось загранпаспортов и не было возможности их оперативно сделать. Поэтому в финале у нас собралось 11 человек. Лена Сырый, руководители двух отделов продаж, ипотечный барон Андрюха, Два человека из отдела маркетинг, я с Ростиком и четыре брокера. Все ребята проголосовали за Турцию. Поездка на такую компанию обходилась бюджету Вайтвилл примерно в 700 тысяч рублей. Чтобы все правильно спланировать, мы решили сначала получить от застройщиков деньги за закрытые в апреле сделки, из которых и будет сформирован бюджет на поездку. Контроль за всеми финансовыми операциями с первых дней работы компании вел Ростик. В его задачи входило плотное взаимодействие с нашей бухгалтерией, составление еженедельного отчета о поступлениях и планируемых выплатах и утверждение со мной по четвергам этого финансового плана. Для того, чтобы правильно управлять потоками, мы с Ростиком прошли обучение на курсах финансовых директоров, после чего в компании появилось понятие фондов. Фонд – это копилка, куда мы откладываем деньги на конкретные цели. В любой компании по умолчанию есть зарплатные и рекламные фонды которые обычно исправно пополняются. По окончании обучения мы стали создавать целевые фонды под любые планируемые расходы. Так, после достижения рекорда, мы создали фонд путешествий, куда с каждого прихода стали откладывать деньги, подобно тому, как в детстве я откладывал железные пятаки с завтраков, чтобы купить картридж для Сеги. Теперь, к примеру, каждую осень мы стали создавать фонд «Нового года», где в течение двух месяцев копилась нужная сумма, которую мы потратим на праздничный ужин с командой и корпоративные подарки. Те, кто этого не делал, в середине декабря обычно напарывались на ситуацию, что на все новогодние мероприятия нужны деньги, и за ними приходится залезать в карман или сотрудников, заимствуя из фонда зарплат, или учредителя, ставя его перед фактом. Нужно 200 тысяч на корпоратив. Кроме того, у нас появился фонд безопасности. Здесь хранились резервные деньги на чрезвычайный случай. Появился и фонд управления, из которого выплачивались мои дивиденды. Ростику я установил справедливый процент от моего дохода, сделав его еще более верным союзником. Предприниматели, которые так и не научились правильному планированию, часто попадают в неприятную ситуацию, когда они выводят из компании деньги, как будто это прибыль а через несколько месяцев вынуждены вкидывать их обратно, потому что в кассе не хватает на рекламу или зарплаты сотрудников. В этот момент обычно владелец бизнеса негодует, кричит и злится на сотрудников, обвиняя их в том, что они плохо работают, а он, бедняга, должен из своего кармана покрывать их неэффективность. На самом же деле он просто взял подержать на время деньги, предназначенные в компании для других целей, привык к ним и не хочет расставаться, думая, что это его. В финансовых партнерах мы с Иваном чаще всего ссорились именно из-за денег, а точнее, из-за нашего неумения планировать. После продажи франшизы он обычно делил всю сумму на двоих. «Это твоя часть, это моя». «Вань, а как же расходы, которые надо заложить на открытие?» – спрашивал я его. «Да еще заработаем», – уверенно говорил он. Когда же через месяц наступало время покупать билеты на самолет и лететь, например, в Уфу, чтобы открывать там офис, нам нужно было скидываться уже из своих. И тут происходило самое неприятное.